Глава первая. Гуру. Вскоре после смерти отца мне исполнилось 40. Жизнь изменилась в связи с этими двумя событиями. Моя семья принадлежала среднему классу, я окончила престижнейший университет и десять лет проработала журналистом в одной из крупнейших газет страны. Я получила степень MBA в Уортонской школе бизнеса университета Пенсильвании и руководила отделом внешних связей в американской компании. Мастер оф бизнес Administration, магистр делового администрирования, квалификационная степень магистра в менеджменте, программа подготовки менеджеров для работы в бизнесе, государственном и муниципальном управлении. Да, моя жизнь не была примером оглушительного успеха, но и провалов я тоже не познала. Я получала стабильную зарплату и удовлетворение от работы. Я была замужем за добрым человеком, чиновником и воспитывала сына. Я не боялась бедности, но и финансовые проблемы не обошли нашу семью стороной. Меня волновало, что у нас не было больших средств. Подруги вышли замуж за богатых врачей и юристов или получили наследство. Они купались в роскоши, а я даже лишние 10 долларов потратить не могла. Когда почтальон приносил газеты, я вырезала купоны, а вечером бежала обменивать их на мясо и рыбу. Я всегда сравнивала цены на бензин, когда приезжала на автозаправки. Чтобы купить что-то сыну, я часами сидела в интернете в поисках выгодного предложения. Я не могла платить наценку. Я всегда выбивала скидку, иногда на это уходили часы. Несмотря на это, зарплата будто испарялась с банковского счета. О финансовой стабильности речи не шло, только об отсутствии минуса. Я всегда волновалась, я жертвовала сегодняшним днем на благо завтрашнего. А вдруг что-то случится? Если бы кто-то догадался спросить, довольна ли я, то я бы без раздумий ответила «нет». После смерти отца я стала искать способ разбогатеть. Я много читала и вспоминала журналистские секреты для добычи информации. Я посещала экспертов, чтобы узнать специальные техники. Они твердили одно и то же. В наше время лестница к богатству рассыпалась. Как писал Пикетти, рост капитала уменьшил рост экономики. Неважно, умны ли вы и любите ли работать, вы ничего не противопоставите людям с наследством. Искусственный интеллект и машины займут рабочие места. Несколько людей разбогатеют, а все остальные станут нищими. Во время этих поисков я встретила много молодежи, они искали те же ответы, что и я. Родители говорят, нужно откладывать зарплату на старость, но я не хочу жертвовать молодостью ради будущего. Я трачу зарплату на квартиру, погашение студенческого займа, продукты и все. Больше ничего не остается. Если женюсь и у меня будут дети, то стану тратить еще больше, я не смогу баловать себя, даже дом купить не смогу. Все говорят, что разбогатеть невозможно, но постоянно появляются разбогатевшие случайно, в чем их секрет. А я? Я разбогатею. Куда бы я ни обратилась, везде меня поджидало разочарование. Наконец, кто-то подсказал мне, что на мой вопрос в силах ответить только один человек – гуру для богатых. Я чуть было не взвыла. Десять лет назад я познакомилась с этой гуру. В конце 2006 года я работала журналистом и писала легкие статьи для выходных дней в одной газете. Мы с коллегами собирались выпить, и от одного из них я услышала историю про Лиса Юн. С ней мечтали встретиться все богатеи. Ей меж тем было слегка за 20, она недавно окончила престижный университет. В 6 лет изучала классическое азиатское искусство предсказания судьбы по дате и времени рождения, которое называлось «Четыре столпа». Позже Саюн встречалась с европейскими и азиатскими толкователями и проанализировала тысячи историй успешных людей, чтобы получить инсайт. Все ее книги, посвященные богатству, стали бестселлерами. «Ого, очень интересно, расскажи еще!» – потребовала я. Коллега отпил из бокала. «Знаешь, что круче всего?» Все люди описывают ее по-разному. Кто-то говорит, что она похожа на мудрого учителя, кто-то, что на ведьму. Некоторые называют ее невинным созданием. Несколько мужчин поддались ее чарам и почитают ее как богиню. Конечно, у них нет ни единого шанса. Да ну, ага. Но все сходятся в одном. После встречи с ней они добились удачи и разбогатели. Они говорят, что их жизнь поменялась. Я была уверена, что статья из этого получится отличная. Я ужасно хотела встретиться с гуру и понять, что она из себя представляет. Слова коллеги сформировали в моем воображении стопроцентный хит-продаж. Я позвонила и записалась для интервью. В назначенный день я ждала ее в холле здания. Вскоре через стеклянные двери вошел человек. В жизни есть моменты, которые будто высечены в памяти. Можно вспомнить любую мелочь, звуки, запахи. Я никогда не забуду, как встретила Саюн. Я не разглядела ее лица, но сразу поняла, что это и есть гуру. Вокруг нее даже воздух менялся. Все становилось мистическим. Она была словно окутана дымкой. У меня появилось странное чувство, я нервничала и будто вросла в землю. Сайон подошла ко мне и протянула руку. Я пожала ее и удивилась. Тонкая, хрупкая кисть. Мне даже показалось, что девушке нужна защита. «Должно быть, вы, мисс Хон, приятно познакомиться». «Ой, здравствуйте, как вам обращаться?» Пролепетала я в растерянности. «Зовите меня по имени». Ее голос звучал музыкально и в целом был очень мил. Она держалась достоинством, одета была элегантно. Меня сразу поразила ее худоба, а еще тонкие руки и ноги. У нее было круглое лицо с аккуратным носом, белая кожа, а миндалевидные глаза сияли, когда она улыбалась. Красавицей я бы ее не назвала, но было в ней что-то чарующее. Ей было под тридцать, но выглядела она намного моложе. Только пристально вглядевшись, можно было понять ее настоящий возраст. Интервью показалось мне волшебным, Саюн поражала воображение, мудростью и умом. Она направляла разговор, не болтала попусту, давала отдельные советы и успокаивала. В конце я задала ей вопрос «Чем вы сейчас занимаетесь?» Я собрала секреты богатейших людей и анализирую корреляцию успеха и отношения к жизни. «Ого, как интересно! Это же секрет к богатству!» Саюн взяла меня за руку. «Мисс Хон, вы не осознаете, но вы все еще заперты в клетке. Если решите от нее избавиться, меньше чем через 10 лет мы встретимся снова». Я не поняла, о чем она говорит, и не придала значения ее словам. Но 10 лет спустя представила до мелочей все, что она имела в виду. «Где она сейчас?» вспомнит ли собственные слова».